Глава 23 К сожалению, меня не посвятили в детали того, что эксперты-криминалисты обнаружили при осмотре номера новобрачных. Ну и нам не рассказали, о чем говорили молодожены и их друзья в лавандовых тарелках. Полагают, он беседа был напряженным и не самым откровенным. Мы с Фионой и мистером Потсом торчали в холле, наблюдая за нескончаемым потоком полицейских и криминалистов снующих вверх и вниз по лестнице, как муравьи. Фред вел себя уклончиво. Он ничего нам не сказал, либо не располагал информацией, либо то, что он знал, оказалось слишком мрачным, чтобы делиться. Я попытался понять по его лицу, но оно ничего не выражало. Чувствуя, что наше пребывание в отеле подходит к концу, Фиона, мистер потс и я отправились наводить порядок в холле. Нам нужно было чем-то себя занять. Повсюду валялся всякий хлам. Ресепшн стойка консьержа нуждались в тщательной уборке. Мы достали из шкафа мешки для мусора, которые мистер Потс принялся наполнять, а я натирал все до блеска. Фиона включила компьютер, чтобы выплатить гостям возмещение за пребывание. Приятно было слегка упорядочить окружающий хаос, И думаю, что Фиона тоже чувствовала себя немного спокойнее, выполняя обычную административную работу. Я взял вазу с центрального столика и понес ее в Хьюго, чтобы сполоснуть. Свет, как всегда, был приглушен. И только когда я закончил мыть вазу и обернулся, в дальнем углу бара я заметил размытые очертания фигуры в ковбойской шляпе. Он сидел, склонив голову, и медленно вертел в руке стакан с виски. Мне оставалось преодолеть лишь пару метров до двери, ведущей в коридор. Но тут он тихонько произнес свое Здорово. Я был не в настроении вести беседы с американцем Дэйвом, поэтому, вежливо ответив Здорово, зашагал к двери. Знаешь, начал американец Дэйв все еще шепотом. Я почему-то надеялся что убийца — это ты. Так ты бы сразу казался интереснее. Извините, что разочаровал. Бросил я в ответ, понимая, что на самом деле мне не следовало связываться с таким болваном. А теперь бьюсь об заклад. Ты выйдешь героем из этой ситуации. А я? Для тебя я лишь отпетый негодяй из Штатов — который изменяет жене и плевать на все хотел. Он допил последние капли виски из стакана. Я не знал, что ответить, потому что я не был героем, а он не был злодеем. Я был просто человеком, который пытается поступать правильно, а он тем, кто не переживает ни секунды, поступая неправильно. «Жена ведь так или иначе обо всем узнает. Тайны всегда становятся явным», — заметил я. Он раздраженно цокнул языком и заявил, «Знаешь, Гектор, по правде-то я не просто пацан с ранчо». Я подумал, что сейчас он попытается вызвать у меня сочувствие какой-нибудь историей. Оказалось, ничего подобного. Он поднялся на ноги и сделал несколько шагов в мою сторону. «Я настоящий мужик, и лучше тебе не попадаться мне на пути». Он легонько толкнул меня в грудь, ровно настолько, чтобы я пошатнулся. Трусливое поведение. «Героем этой истории буду я», — выпалил он. «Я раскрою это дело и прославлюсь на весь мир». Американец Дэйв швырнул стакан с виски на стойку, вытер рот рукавом и вышел. Бокал соскользнул с поверхности и разбился о пол. Дейв был настолько отвратителен, насколько вообще возможно, и добился лишь одного. Распалил меня еще больше, так что я желал во что бы то ни стало раскрыть это дело раньше его. Вернувшись в холл, я кое-что придумал. Фиона все еще стучала по клавиатуре. Она сосредоточенно уставилась в экран, но дело не могло ждать. Я попросил ее найти сведения о бронировании Алика. Как я уже упоминал, после того, как гость забронирует номер в отеле Кавенгрин, я всегда звоню с целью уточнить пожелания, а потом сразу же, как повешу трубку, обязательно передаю услышанное девушкам на ресепшн, чтобы они добавили эту информацию в карточку постояльца. Подумалась, а вдруг в карточке Алика окажется что-то такое, что поможет нам подобрать пароль к его ноутбуку. Шансов на успех маловато, но что поделать? Фиона выполнила мою просьбу. Она распечатала все, что было в досье Алика, и мы вместе просмотрели его, выделив желтым маркером ключевые моменты. Тут было над чем поразмыслить, и требовалось приступить к работе, не мешкая. Вместе с мистером Потсом мы вернулись во второй номер и принялись вводить слова в ноутбук. У нас был адрес Алика, поэтому мы попробовали использовать «Пейсли», «И Глазго!» Ни то, ни другое не сработало. Мы набирали дату его рождения в разных сочетаниях. Мистер потс выяснил, в какой день недели родился Алек, и мы попытались счастье с понедельником. Просматривая распечатку, писали его любимое блюдо, гребешки, а потом рыбалку, виски и керамику. По-прежнему ничего. Внизу страницы находился раздел с дополнительной информацией. Я задавал гостям вопросы о семье или о том, празднуют ли они какое-нибудь особое событие, и мы использовали эти сведения, чтобы при регистрации учесть индивидуальные особенности постояльца. Мы обнаружили примечание, где значили имена детей Алика, Джозеф и Хейли. Конечно! Сердце бешено заколотилось. Появилось ощущение, что мы близки к разгадке. Сначала мы попробовали ввести Джозеф. Неверно. Потом попытались использовать имя Хейли. Неверно. А затем написали «Джозеф Хейли». На экране тут же завертелось цветное колесико. Я понятия не имел, что это значит, но мистер Потц, потряс кулаком в воздухе, а Фиона крикнула «Да!» У нас получилось. На мониторе появились белые листы, все исписанные словами. Тут и там встречались многоточия и незаконченные предложения. Всего было примерно двенадцать страниц. Фиона оттолкнула мистера Потса локтем и села перед экраном, заявив, что быстро читает. «Здесь и про тебя есть, Гектор», — сказала Фиона. «Но он описывает, как ты выглядишь, а затем называет тебя добрым». Фиона листала вниз, вздыхая, потому что ничего полезного не обнаруживалось. Вдруг она воскликнула «Ага!» и прильнула к экрану. Там был целый абзац о том, как невеста и ее мать выясняли отношения в саду. Фиона прочитала вслух. Хотя у меня не получается вспомнить точную формулировку. Женщины обсуждали, что у кого-то из них был роман на стороне. Неясно, однако, у кого именно. В какой-то момент невеста бросила. Хоть бы он только не испортил свадьбу. А мать ответила: Не волнуйся, милая, я не позволю. Конечно, это не могло оказаться простым совпадением. Однако выяснилось и еще кое-что. Алик писал, что матери вздумалась поговорить с упомянутым мужчиной и убедить его не раскрывать измену. Они с дочерью спорили, стоило ли это делать. Обстановка накалилась. Невеста попросила мать оставить ее в покое и убежала, а мать с извинениями поспешила за ней. Если то, что мы читали, основывалось на реальных событиях, произошедших в Кавенгрине, а поскольку Алекс сказал мне, что пишет о постояльцах отеля, думаю, что так оно и было, тогда круг подозреваемых сужался до двух человек. Невесты и ее матери. Одна из них вступила в связь с Бруно, и одна из них совершила убийство, чтобы помешать ему испортить свадьбу. На этом сцена закончилась. Мистер Потс налил себе выпить, а Фиона села в изножье кровати, пересказывая прочитанное и сопоставляя это с тем, что мы услышали сами. Все в точности совпадало. Бруно убили, потому что тот собирался разоблачить измену. Но кто же убийца? Ноутбуки, гаджеты и тому подобное — это не мое. Я им не доверяю. Я храню все свои счета и важные документы в шкафу под замком. А для развлечения люблю порешать кроссворды или почитать «Хороший детектив». Видеоигры, которыми балуются детишки, мне не по нраву. Тем не менее, я решился и щелкнул по краю страницы, на которую мы смотрели, отчего открылось то, что было за ней. Это оказалось Йоркшир Сан только на компьютере. Понятия не имел, что газеты есть в интернете. Но не то, чтобы я собирался менять бумажную версию на электронную. Хотя, если подумать, читать крупный шрифт с ноутбука мне было бы проще. Обычное чтение газетных статей — занимает у меня довольно много времени. Мистер Потс склонился надо мной и нажал кнопку, которая обновила страницу. Он так и сказал — обновить. На экране появилась подборка свежих статей. И тут вдруг мистер потс запаниковал и захлопнул крышку ноутбука. Он схватил его, настаивая, чтобы мы немедленно пошли и рассказали детективу Раджу все, что нам известно. Фиона решительно направилась к управляющему. «Очевидно, мистер Потц что-то скрывал. А значит, нам непременно следовало увидеть, что именно». «Дай сюда, глупый ты человек!» — потребовала Фиона. Мистер Потц заметался из стороны в сторону, а Фиона тем временем пыталась отобрать ноутбук. Ей удалось схватить его. Каждый тянул добычу к себе, но в конце концов Фиона вырвала компьютер у мистера Потса из рук с такой силой, что тот потерял равновесие и рухнул на пол. Фиона бросилась в ванную, я за ней, мы заперлись изнутри, а мистер Поц все барабанил в дверь. Мы снова ввели пароль и нажали на заголовок статьи. Там было видео. Фиона нажала «Воспроизвести». В кадре что-то мельтешило. Да и снимали не с самого удачного ракурса, но я тотчас узнал свою зеленую униформу. А потом узнал о помещении. Мы смотрели на кабинет мистера Поца. Я услышал, как закричал, да с первого же дня стало понятно, что это не расследование, а цирк какой-то. Запись показывала разговор, который мы с детективом Раджем вели всего пару часов назад. Я выглядел таким сердитым и сильнее обычного походил на отца. Мое лицо покраснело, я напряг челюсти и сжал кулаки, совсем как он. Меня потрясло, как я выглядел со стороны. Человек с камерой видел меня прекрасно, как будто находился совсем близко. Время от времени экран закрывали чьи-то пальцы или полоска пиджака. Видео снял тот, кто явно боялся, что его застукают. Тот, кто сидел прямо рядом со мной. И это мог быть только мистер Потц, также известный как человек, который продал друга, чтобы подзаработать. Нет смысла таить обиду, я не такой. Мистер Потц поступил так, как, по его мнению, должен был тогда, по причинам, которые я уверен, Мне никогда не понять. Но то, что вы не понимаете чьих-то действий, не делает их неправильными. Лично моя движущая сила не деньги, но, с другой стороны, мне и тратить их не на кого, кроме себя самого. Надеюсь, что однажды я навещу мистера Поца и распрошу обо всем, что он сделал за те четыре дня, не только о видео. Но так, я думаю, теперь стоит заметить что, когда мы с Фионой догадались о том, что произошло, мы вели себя не столь снисходительно. «Пьяный дурак!» — завопила Фиона, выбегая из ванной. Мистер Потц сидел на краю кровати, уронив голову в ладони. Не знаю почему, но на секунду мне вдруг стало его жаль. Из-за чувства стыда или, может, повиня алкоголя, он казался ничтожеством. Фиона, напротив, влепила ему по затылку подушкой и потребовала, чтобы он объяснился. Объяснение выдалось не слишком убедительным. Сначала он твердил, что не виноват, но быстро пошел на попятную, когда понял, как глупо это звучит. Потом он предложил поделиться гонораром, полученным от газетчиков. Вот наглость. «Я не собирался поступаться моральными принципами», из-за жалких нескольких тысяч фунтов, и даже если раньше Фиону, возможно, привлекала эта идея, теперь ее интерес полностью улетучился. Она ясно дала понять, что даже если бы отчаянно нуждалась в деньгах, никогда не предала бы друзей. Меня замутило. Мистер Потц был моим товарищем на протяжении всего этого испытания. Я доверял ему. Я думал, мы команда. Очевидно, наша предполагаемая дружба ничего для него не значила. Мистер Потц собрал те немногие пожитки, какими располагал. Он сказал, что собирается попросить у детектива Раджа разрешение уехать. Когда он извинялся, из его глаз выкатилась одинокая слезинка. Мистер Потц сказал, что жалеет, что совершил это но, судя по звуку, с которым кто-то забарабанил в дверь нашего номера, ущерб уже был нанесен. «Гектор Харроу, немедленно выходите!» — кричала Оливия.